Том 9, глава 56. Аукцион оценки сокровищ. Аукцион оценки сокровищ для основных учеников начнется сегодня вечером. Хотя наш аукцион оценки сокровищ не так хорош, как аукцион внутреннего двора, я все же слышал, что там много хороших вещей, например, таблетки, травы и даже изготовительные на заказ духовные кольца. «Есть также предметы, связанные с духовными инструментами. В любом случае, все товары там имеют высокое качество. Ты собираешься пойти, Юйхао?» Юйхао издал горький смех и сказал, «Ха, я не пойду. У меня почти нет денег, так какой в этом смысл? Поскольку там будут только хорошие вещи, они, естественно, будут дорогими». «Хорошо, если мне ничего не приглянется, но если я себе там что-нибудь присмотрю, разве я просто не принесу страданий самому себе?» Вандун почувствовал удовлетворение, когда ответил. «Я уверен, что ты этого не знаешь, но разве ты не упоминал минуту назад, что все наши старшие соученики богатые, тогда какой смысл в этом аукционе оценки сокровищ?» Правда заключается в том, что мы можем покупать товары в кредит. Это также причина, по которой аукцион закрыт для обычных студентов. Юхао спросил, «Покупать в кредит? Расскажи-ка мне об этом поподробнее». Не смотри свысока на наше положение основных учеников. Вероятность выпуска основного ученика из внешнего двора выше 95%. Более того, каждый ученик способен закончить обучение во внешнем дворе, является уже выдающимся талантом, пользующимся огромным спросом, независимо от страны или даже организации. Все потому, что главное требование для того, чтобы закончить внешний двор, это стать предком духа. Именно поэтому то, что делают эти торговцы, это вложение инвестиций в нас и наш потенциал. Они назначают нам дату подписания соглашения с ними, затем мы будем выплачивать кредит ежегодными платежами. Мы даже можем отложить его погашение до окончания учебы, но в этом случае нам придется выплатить небольшую дополнительную сумму. Дай-ка угадаю, ты не понимаешь, какая им от этого выгода, верно? Во-первых, так как мы в долгу перед ними, если у них появится просьба к нам или они столкнутся с какими-то проблемами, разве ты сможешь отказать им в помощи? Если они захотят нанять нас, сможешь ли ты отказать им?» Нет ничего плохого в том, чтобы сделать шаг назад ради налаживания хороших отношений с могущественным предком духа, не так ли? К тому же, таким образом они могут повысить шансы того, что в будущем ты будешь совершать покупки именно в их магазине. Возможно, сейчас у тебя нет денег, но это не значит, что ты всегда будешь столь же безен. Эти предприниматели очень принципиальны и никогда не будут проводить сделки, которые приведут к убыткам для них. Если мы, основные ученики, сможем войти во внутренний двор, их выгода будет значительно увеличена, поэтому все проценты по кредиту будут отменены. Все, что нам нужно будет сделать, это погасить кредит в установленный срок с помощью одного из многочисленных способов погашения. После подробного объяснения Юхау наконец-таки увидел свет в конце туннеля. «Здесь действительно есть несколько возможностей», «Значит ли это, что мы тоже можем покупать вещи в кредит?» Вандун кивнул и сказал, «Разумеется, можем. В конце концов, мы основные ученики. Более того, ты основной ученик и ученик сразу двух отделов. Если бы они узнали об этом, я уверен, что они даже предоставили бы тебе огромную скидку». Кейхао покачал головой и ответил, «В этом нет необходимости. Я должен был бы вернуть ему слугу, если бы я принял их скидку». Нам лучше не делать этого, кроме тех случаев, когда у нас не будет другого выбора. Вандун был взволнован. Конечно! Несмотря на то, что ты уже довольно долго находишься в Академии, ты хоть раз бывал в городе Шрек? Разумеется, Юйхао ни разу не был в городе Шрек. С его точки зрения, самым большим препятствием для этого было то, что он находился на первом году обучения. В то время он знал, что может быть исключен в любой момент посвящая все свое свободное время совершенствованию в избежании такого сценария. Откуда он мог найти время на энергию, чтобы пройтись по магазинам? «Ты никогда не был там, верно?» «Юйхао, я прав. Скоро у нас, кстати, начнутся занятия. Это настолько редкое явление, когда у нас есть свободное время, поэтому давай прогуляемся. Даже если мы ничего не купим, мы, по крайней мере, расширим свой кругозор». Мы не сможем вечно игнорировать то, что происходит во внешнем мире, даже если мы этого захотим». Гихау ясно видел, насколько тот взволнован этой идеей и не мог заставить себя сказать ему «нет». Он почувствовал себя немного беспомощным, когда ответил «Сегодня вечером, верно? Тогда, прежде чем мы отправимся на ужин, ты должен совершенствоваться вместе со мной, понял? Тебе не разрешено отдыхать». Вандун улыбнулся, когда он ответил. «Договорились!» Затем они провели оставшиеся часы, совершенствуясь. Йойхао изначально предполагал, что его духовная сила быстро возрастет и что он уже скоро даже догонит большинство других учеников. Однако он начал паниковать, когда услышал, как учитель Ваньяни де Каньянь упоминали о снижении скорости совершенствования у людей с предельными боевыми духами после того, как они достигали 30-го ранга. Более того... Он отличался от других учеников. Согласно решению Академии, он должен был на какое-то время сохранить свою позицию основного ученика двух отделов. Ему необходимо было заниматься многими вещами и учиться в обоих отделах одновременно. Это был нелегкий подвиг. Следовательно, он не смел расслабиться ни на мгновение, несмотря на то, что уже хорошо зарекомендовал себя в Академии. Наоборот, ему пришлось работать еще усерднее. И Хау также имел свое мнение о ситуации. Его план единоличной попытки отомстить особняку герцога был несбыточной мечтой. Даже если бы у него была возможность сделать это в будущем, сколько лет ему пришлось бы ждать? Двадцать? Тридцать? Или, может быть, даже пятьдесят лет? В то время все было бы по-прежнему, но люди бы изменились. Какой смысл тогда искать мести? Целью, которую он поставил себе, чтобы завершить месть, было 20 лет. Это требовало от него более усердного труда, даже более усердного, чем сейчас. Академия Шрек была, несомненно, лучшим местом для роста. Таким образом, он должен был делать все возможное учиться столько, сколько мог, пока он находился здесь, чтобы стать как можно сильнее. Время всегда проходило очень быстро при совершенствовании. Небо уже начало темнеть к тому времени, как двое закончили совершенствоваться. Закончив есть свой первоклассный вкусный ужин, они взяли письмо приглашения и тихо покинули академию. Естественно, они были не единственными, кто получил такое приглашение. Основные ученики внешнего двора были распределены по годичным группам, например, Хуабинь, Джулу, Джоусичени, Цаудзиньсюань – Их одногодки также получили приглашение. Однако все они будут приходить в разное время, поскольку в течение последних двух дней они сдавали экзамен. Юйхау и Вандун отправились в путь значительно позже остальных. Когда они вышли за ворота Академии, Юйхау внезапно остановился. Что случилось? Не думал Вандун. Юйхау ответил. «Ты знаешь, как попасть в павильон ассамблеи сокровищ? Я никогда не был в городе Шерек раньше. Ты ведь тоже никогда в нем не был, верно?» Вандун поднял руку и ударил юхао по голове. «Дурак! Посмотри на обратную сторону своего приглашения!» Как основной ученик, Юйхао, естественно, получил собственное письмо. Собственное письмо приглашения. Он вынул его и перевернул. Конечно же, там находилась подробная карта, тесненная золотом, на которой было указано местоположение павильона Ассамблеи Сокровищ в городе Шрек. Хотя Академия Шрека была расположена в городе Шрек, они не были связаны друг с другом. Это также означало, что не было задней двери, соединяющей Академию с городом в результате чего Юйхау и Вандуну пришлось выйти из Академии, направиться к южным или северным воротам города и затем войти в него через эти ворота. Павильон Ассамблеи Сокровищ, казалось, располагался ближе к северным воротам на карте, поэтому они, естественно, направились к этим воротам. Город Шрек был очень большим, поэтому дуэт начал бежать, как только они покинули Академию. Они добрались до северных ворот только после того, как бежали около часа. Город Шрек был одним из самых оживленных и неотъемлемых городов континента мастеров. Вечером он был оживленнее всего. Когда они проходили через городские ворота, их встретило шумное место, где бурлила жизнь. Юйхао был шокирован увиденным, так как никогда не был в таком большом городе и никогда не видел таких толп людей в своей жизни. Все, что было видно глазу, было заполнено плотным потоком людей, въезжающих или покидающих город. Кроме того, звуки продавцов, торгующих своим товаром, сделали все еще более хаотичным это место. «Здесь так много людей!» – удивился Юхау Вандун сказал, «Это ж очевидно! Город Шрек является одним из самых процветающих экономических центров на континенте». «Население города составляет почти пять миллионов человек, это почти столько же, сколько в некоторых империях. Эй, не говори мне, что ты никогда не был в таком городе раньше!» Юйхау кивнул. «Да, это самый большой город, в котором я когда-либо был». С любопытством оглядываясь по сторонам, Юйхау и Вандун шли через широкие городские ворота. Основные дороги города Шрек были чрезвычайно широкими, и по ним, бок о бок, могли проехать восемь телег одновременно. Многолюдная атмосфера города заставила Юхао прекратить дышать от удивления. Тогда он почувствовал, что его кругозор расширился. «Ну что скажешь, наш приход сюда уже не был напрасным, не так ли?» Вандун улыбнулся. У него было похожее любопытное выражение на лице, в конце концов, это был также и его первый визит в город Шрек. Изображение города Шрек на карте было чрезвычайно подробным, а дороги хорошо упорядоченными. В результате было несложно ориентироваться в городе. Пройдя минут 15-20, они прибыли в павильон ассамблеи сокровищ. Далее для некоторых из вас будет новое слово «ципао». Это так называли длинные женские платья. Павильон ассамблеи сокровищ являлся большим магазином, который занимался предметами, связанными с мастерами духа и духовными инженерами. Если взглянуть издалека, то можно было увидеть, что это было огромное четырехэтажное здание высотой более 20 метров. Само здание занимало много места, это было ослепительное зрелище снаружи, так как оно напоминало рок изобилия. Это роскошное здание уже превзошло все представление Юйхао, и поэтому он не мог не расширить глаза, когда увидел восьмерых девушек в Ципао, стоящих у дверей павильона ассамблеи сокровищ. Девушкам, которые отвечали за прием клиентов в павильоне Ассамблеи Сокровищ, было всего 17 или 18 лет. У них были красивые внешности и стройные тела. Их светлая кожа выглядела еще более очаровательно на фоне великолепного павильона Ассамблеи Сокровищ. Хотя Юйхао был сразу же поражен. «Ай! Вандун! Ты зачем ущипнул меня?» Ощущение острой боли вернуло Юйхау в чувство. Он обернулся и увидел, что Вандун пристально смотрит на него. «На что ты там уставился? Бойся превратиться в свинью, если будешь смотреть на что-то, на что не должен был!» Сердито сказал Вандун. Юйхао отобразил невинное выражение на лице, глядя в большие красивые глаза Вандуна. «Иметь влечение к прекрасному значит просто быть человеком. Я просто взглянул, эти старшие сестры действительно красивые». «Хм, очень красивые, да?» У Вандуна появилось презрительное выражение на лице. Он собирался что-то сказать, но ему удалось держать себя. Ихао Хау потер свою ноющую талию и беспомощно сказал, «Как бы я на это не смотрел, тебе даже не нравится смотреть на красивых женщин, ты все еще такой ребенок». Ван Дун проигнорировал его и направился к павильону Ассамблеи Сокровищ. Тогда Юйхао поспешно последовал за ним. Прежде чем они смогли добраться до двери, ведущих в павильон Ассамблеи Сокровищ, одна из восьми девушек, стоящих у двери, подошла к ним со слабой улыбкой на лице. — Вы два мастера, собирающихся принять участие в аукционе Сокровищ, верно? — с уважением спросила она. Ейхао и Вандун были одеты в униформу Академии Шрек, что выделяло их из толпы. В результате они получили большое количество взглядов во время своего путешествия сюда. Они достали свои письма-приглашения и передали ей. Улыбка на лице девушки сразу стала намного нежнее, когда она увидела их письма-приглашения. «Мастера духа, пожалуйста, следуйте за мной», — сказала она, прокладывая путь. Даже среди основных учеников Академии Шрек было крайне мало учеников в возрасте Юйхао и Вандун, которые могли бы принять участие в аукционе оценки сокровищ. Следовательно, они получили любопытные взгляды, проходя мимо групп девушек возле входной двери. С Вандуном все было в порядке, но лицо Юйхао полностью покраснело. После входа в павильон Ассамблеи Сокровищ роскошная атмосфера немедленно поразила все их чувства. Золотой зал был чрезвычайно экстравагантным и освещался хрустальной лампой, свисающей с потолка. По обеим сторонам зала были ровно выстроены два ряда женщин. По сравнению с восемью девочками в цепау, которые находились снаружи, молодые девушки в зале, которые носили короткие золотые юбки, были еще более привлекательными. Эти молодые леди были немного моложе, а материал, использованный для создания их юбок, был чрезвычайно тонким, что практически обнажал их стройные ноги. Внешность каждой из них была ошеломляющей, а их тела были очень, очень красивыми. Мужчина чувствовал бы, словно он попал в рай на земле после входа в этот золотой зал. «Мы приветствуем наших уважаемых гостей!» Молодые девушки в зале одновременно поклонились им, чем сразу же поразили Юйхао и Вандуна. Они не могли не чувствовать себя сбитыми с толку, глядя на всех этих кланящихся им девушек. Юйхао был еще молод и почти ничего не знал о различиях в статусе и богатстве, которыми обладали разные люди. Однако он начал постепенно понимать эту концепцию. «Будет ли обычному человеку предоставлен доступ в такое роскошное место?» В этот момент Йойхао внезапно почувствовал, что его зрение потемнело, кто-то закрыл ему глаза. Голос Вандуна тут же зазвучал. «Тебе нельзя смотреть! Я бы не привел тебя сюда, если бы знал, что ты так будешь пялиться, если все так и произойдет! Я не позволю тебе быть испорченным такими плохими вещами!» Йойхао был беспомощен. «Почему это я буду испорчен здешними достопримечательностями, Вандун?» «Разве ты сам их не видишь? Разве это не значит, что ты тоже будешь испорчен?» Вандун подсознательно оправдывал свои действия. «Я? Я другой, я...» Внезапно он остановился и продолжил яростным голосом. «В любом случае, ты должен просто закрыть свои глаза и не смотреть на что-либо здесь!» С этими словами он убрал свои руки с глаз Юй Хао. Разговаривая, они прошли по коридору, заполненному красивыми женщинами. Юная леди в белых одеждах провела их по золотому лестничному пролету на второй этаж павильона ассамблеи сокровищ. Второй этаж был намного тише, чем первый. Внутри все выглядело несколько беспорядочно, но на самом деле все было организовано чрезвычайно логично. Выставочные стенды были установлены в самых привлекательных частях комнаты, и каждый стенд был покрыт огромной штукой из хрустального стекла. На каждом стенде располагалось бы множество разнообразных и уникальных предметов. Женщина в белой одежде остановилась. «Приветствую двух уважаемых гостей, посетивших наш аукцион оценки сокровищ, проводимый в павильоне Ассамблеи Сокровищ. Пожалуйста, направляйтесь в западную зону, чтобы зарегистрироваться. Вы можете пройти оценку кредитоспособности, если вы собираетесь покупать вещи в кредит». Результаты этой оценки будут определять доступные вам скидки, а также ваши кредитные лимиты. Том 9, глава 57 Золотая кость левой руки. Юйхао и Ван Дон посмотрели друг на друга, когда девушка в белом закончила. Затем Юйхао повернулся к ней и спросил. На самом деле существуют разные кредитные лимиты? Если да, то какие именно есть лимиты? Девушка в белой одежде улыбнулась и ответила. Если я не ошибаюсь, сегодня вы впервые посетили аукцион оценки сокровищ. Все примерно так. В нашем павильоне ассамблеи сокровищ будут установлены различные кредитные лимиты, основанные на личных ситуациях уважаемых гостей, которые участвуют в аукционе. Мы в основном оцениваем ваше текущее совершенствование, возраст, ранг духа и некоторые другие факторы, чтобы составить комплексную оценку. «Не волнуйтесь, наш павильон Ассамблеи Сокровищ будет сохранять высокий уровень секретности в отношении этой информации. Мы определенно не станем раскрывать ваши секреты. В то же время мы не будем спрашивать о вашем семейном положении. Ваш кредитный предел основан только на ваших способностях. Таким образом, у нас есть только набор тщательных мер предосторожности для сохранения конфиденциальности». Так как вы впервые пришли на аукцион, я рекомендую вам пройти вашу оценку в первую очередь. Таким образом, вы сможете узнать ваши кредитные лимиты, и тогда у вас появится хорошее представление о том, что вы сможете купить в нашем аукционе оценки сокровищ. Если вы двое пожелаете, я могу отвести вас прямо сейчас». Гейхау с любопытством посмотрел на Ванду, на который кивнул. «Хорошо». Похоже, мне придется побеспокоить вас, чтобы оценить нас. Пока девушка в белых одеждах вела их на восток, их иногда тянула к выставочным стендам рядом с ними. Вандун внезапно потянул за рукав Юйхау и указал на один стенд. Впечатляюще на этом стенде была выставлена духовная кость. Духовная кость была красновато-золотой, и она поразительно парила над самим стендом. Она выглядела как кость руки. Пять ее тонких пальцев были направлены вверх. Каждый из кончиков ее пальцев испускал слабый красновато-золотой свет. Не только они, но почти каждый, кто проходил мимо, обнаруживал, что его взгляд притягивается к этой кости. Кроме того, витрина, в которой находилась духовная кость, была по крайней мере в два раза больше, чем остальные. Кроме того, огромный кристаллический купол над ней заставлял ее красновато-золотой свет сиять и распространяться по всей комнате. Под духовной костью была табличка с несколькими словами на ней, но они оба не смогли ясно увидеть, что это за слова, потому что они шли слишком быстро и проходили мимо. Ихао повернулся, чтобы посмотреть на Вандуна, только чтобы увидеть интенсивный блеск в его глазах. Вандун также посмотрел на него и прошептал. «Я чувствую, что она мне подходит!» Юй Хау кивнул. «Однако, ее цена...» В глазах вандуна вспыхнул решительный свет. «Мы поговорим об этом позже». Разумеется, на аукционе было не только одно сокровище. Так же, как Ван Дун приметил духовную кость, Юй Хао приметил немало сокровищ, которые заполнили его сердце желанием купить. Ван Дун в основном обращал внимание на вещи, которые были связаны с совершенствованием мастера духа, но Юйхау также заботился о некоторых драгоценных металлах и вещах, которые были связаны с созданием духовных инструментов. Например, он видел набор чертежей, разработанных духовным инженером седьмого класса. Хотя он не знал, для создания какого духовного инструмента они были необходимы, слово «седьмой класс» уже было для него достаточным. Хотя его учитель был в могущественным духовным инженером восьмого класса, которые среди духовных инженеров были столь же редки, как перья феникса и рога линия, последний сказал ему, что каждый духовный инженер имеет разные склонности в своих исследованиях. Каждый духовный инженер, который достиг шестого класса, определенно будет обладать своей собственной специализацией. Было бы чрезвычайно полезно для духовного инженера низкого класса увидеть чертежи инженера высокого класса. Между разными чертежами было много общего, но ни один высококлассный духовный инженер не сможет с легкостью позволить другому человеку увидеть свои чертежи. Если бы они это сделали, крайне вероятно, что некоторые черты их чертежей просочились бы наружу. Если это произойдет, Опыт, полученный ими в течение многих лет, будет открыт для изучения другими духовными инженерами. По этой самой причине большинство высококлассных духовных инженеров редко давали свои чертежи кому-то, кто не являлся их преемником. К сожалению, Юйхау даже не нужно было спрашивать, чтобы понять, что этот набор чертежей, скорее всего, будет сопоставим по ценности с духовной костью. Этот набор чертежей не был просто базовым, но при этом написанный духовным инженером 7 класса. Он был тщательно разработан. Это были чертежи самодельного духовного инструмента 7 класса. Не каждый духовный инженер 7 класса способен разработать свой духовный инструмент 7 класса. По достижению 7 класса ограничения, ограничивающие духовных инженеров, резко возрастали. Довольно часто духовному инженеру седьмого класса за всю свою жизнь удавалось создать лишь один набор чертежей духовного инструмента седьмого класса. Высококлассный духовный инструмент будет содержать в себе особые характеристики инженера, который его создал, но создать такой духовный инструмент было чрезвычайно сложно. Например, Духовный инструмент, созданный духовным инженером 9 класса, обычно представляет собой вещь, которая считается стратегическим оружием для любой страны. Был шанс, что даже его создатель не сможет активировать его. Таким образом, главная причина, по которой духовные инженеры все еще уступали мастерам духа, заключалась в том, что высококлассных духовных инженеров было слишком мало. Седьмой класс, в свою очередь, считался основным порогом, который необходимо было преодолеть духовному инженеру, чтобы называть себя высококлассным инженером. Хотя они вдвоем еще до прибытия уже догадались, что здесь будут находиться относительно ценные вещи, они поняли, что все еще недооценивали могущество павильона Ассамблеи Сокровищ, увидев, находящиеся там стенды и товары. На самом деле, павильону ассамблеи сокровищ было нелегко собрать столько предметов, однако они этого не знали. Хотя аукцион оценки сокровищ этой секции все же уступал тому, в котором могли участвовать ученики внутреннего двора, разрыв был не таким уж и большим. Два предмета, которые они приметили, ранее выставлялись на аукционе оценки сокровищ, проводимом для учеников внутреннего двора, но цена сокровищ такого уровня была соответствующей высокой. Из-за этого никто не смог себе их позволить, и вот таким образом они появились на этом аукционе. Все, чтобы все могли ими полюбоваться. Пройдя почти 100 метров, они наконец добрались до конца западного района. Под длинными столами была маленькая канавка, мерцающая кристально-желтым светом. Слабые лучи света, исходившие от нее, были не очень яркими, но походили на реальные солнечные лучики. Девушка в белой одежде подвела их обоих к левой стороне стойки регистрации, а девушка за стойкой сразу же поднялась на ноги и с уважением сказала «Приветствую двух мастеров. Мне придется побеспокоить вас двоих, чтобы заполнить эти оценочные бланки. Мы сможем рассчитать ваш кредитный предел за несколько минут». Им были предоставлены два оценочных бланка, а также тонкие чернильные кисти. Содержания бланка были абсолютно несложными. Имя фамилия, пол и возраст, ранг духовной силы, ну и боевой дух и прошлые достижения. Требовалось написать только эти шесть простых вещей. Не нужно было даже писать возраст своих духовных колец. Из-за этого они чувствовали себя намного легче, заполняя эти формы. Ихао записал только свои духовные глаза в графе «боевой дух», но не стал записывать свою императрицу скорпионов ледяного нефрита. Даже в Академии Шрек всего пара человек знала о том, что он владеет ледяной императрицей. После заполнения своих бланков они передали их обратно, вскоре их оценки были готовы. Девушка, которая отвечала за регистрацию и расчет кредитных пределов, была несколько ошеломлена. Девушка в белой одежде, которая привела дуэт к столу, прошептала ей «Маленькая красная, давай, поторопись». У Леди за столом было круглое очаровательное лицо вместе с парой маленьких глазочек, но ее черты лица были милыми, заставляя ее даже выглядеть лет на 17 или 18. В тот момент, когда ее позвала девушка в белой одежде, она посмотрела на Хойюхау и Вандуна совершенно другим взглядом. В нем появился какой-то интенсивный свет. Юхау видел такой взгляд в прошлом. Он часто видел, как ученицы в академии смотрят на Вандуна с такими взглядами в глазах. Однако на этот раз девушка по имени Маленькая Красная смотрела не на Вандуна. Ее пристальный взгляд неожиданно был направлен на 12-летнего Юйхао. Она использовала чрезвычайно уважительный и нежный голос, чтобы заговорить с ним. «Уважаемый сэр Хо, я хотела бы поприветствовать вас в нашем павильоне Ассамблеи Сокровищ». «Я только что провела быстрое расследование, и у вас нет кредитного предела на нашем аукционе». «А?» И Хоу был ошеломлен. «Почему нет? У него почти не было денег, и если бы ему не позволили использовать кредитную систему для приобретения предметов здесь, ему пришлось бы уйти с пустыми руками». Маленькая Красная, разумеется, заметила, что он неправильно ее понял, и поспешно сказала. «Мистер Хо, пожалуйста, не беспокойтесь». «Вы были повышены до первоклассного ВИП-статуса в нашем павильоне Ассамблеи Сокровищ, поэтому у вас нет лимита. В соответствии с вашей текущей позицией вы имеете право выбрать один предмет с аукциона оценки сокровищ каждый год, ничего за него не платя». Э, это...» Йехао это... был сразу же ошеломлен. «Он посмотрел на Вандуна, не зная, что только что произошло». У девушки в белой одежде тоже было удивленное выражение лица. Маленькая красная проигнорировала ее и вместо этого прошептал несколько слов девушке рядом с ней. Эта девушка, в свою очередь, поспешно поднялась на ноги и ушла куда-то вглубь. Маленькая красная уже положила две карты на стол. Одна из них была красной, а другая фиолетовой. Маленькая красная вручила фиолетовую карточку Вандуна. «Господин Ван, ваш кредитный лимит – 100 тысяч золотых духовных монет. Вы можете использовать его только один раз в этом году, и вам придется пройти очередную оценку в следующем году. С вашим текущим возрастом фиолетовая оценка уже самая высокая, которую вы можете получить. Вы получите скидку в 10% на любые предметы, которые вы покупаете, и наши цены здесь ниже, чем те, которые вы можете найти во внешнем мире, Поэтому. Они уже чрезвычайно низкие. Вандун взял карточку и кивнул. Но он еще был сильно поражен ситуацией с Юйхао. Согласно здравому смыслу, даже если тот проявлял себя невероятным образом после возвращения с каникул, он не должен был обладать статусом, который превышал его собственный. В конце концов, он был мастером духа системы контроля. Однако он мог сказать, что это было именно так, по выражению лица девушки за стойкой регистрации. На красной карточке была золотая полоска, и Ихао неожиданно ощутил слабое тепло, излучаемое ей, после того, как взял ее в руки. Было очень удобно держать ее. «Это... это... красный согревающий дух нефрит? Это слишком экстравагантно!» У Йоихао было удивленное выражение лица, когда он смотрел на карточку в руке. Чтобы выдержать суровую зиму, нужен был только маленький кусочек красного согревающего дух нефрита. Разумеется, это относится к обычной зиме, а не к той, которая была на крайнем севере. Что еще более важно, это был чрезвычайно устойчивый камень. В качестве ядра, на котором гравируются формации массивов, он мог выдерживать духовную силу любого, кто был слабее духовного инженера шестого класса. Это был относительно необычайный материал, используемый для гравировки формаций массивов. Хотя карта была небольшой, она стоила как минимум 100 золотых духовных монет. Кроме того, в мире существовало крайне малое количество красного согревающего дух нефрита. На карточке были выгравированы слова «Павильон Ассамблеи Сокровищ», но больше на ней по сути ничего не было. Маленькая красная с завистью смотрела на красную карточку в руке Юйхао. Затем она сказала: Господин Хо, эта вип-карта дает вам 40% скидку в нашем павильоне, что является самой большой скидкой, которую мы предоставляем кому-либо. Кроме того, вы также можете выбирать любой предмет, который пожелаете, на нашем аукционе оценки сокровищ один раз в год. Ван Дун с любопытством спросил. «Сколько таких карточек в вашем павильоне?» Маленькая красная покачала головой, и Саи ответила. «Извините, но мне об этом неизвестно. Каждый человек, обладающий вип-картой высшего ранга, является чрезвычайно почетным гостем нашего павильона. Более того, все вип-карты имеют небольшие отличия. Например, я впервые слышу о чем-то вроде привилегии господина Хо, которая позволяет ему каждый год бесплатно выбирать одно сокровище». Внезапно в ушах Юйхао Ивандуна зазвучал теплый голос. «Вам не нужно удивляться. Идите и выбирайте то, что вам нужно. Павильон Ассамблеи Сокровищ является частью Академии, поэтому нам, естественно, известно о его ситуации. Академия была тем, кто решил вручить Юйхао вип-карту самого высокого ранга». Тем не менее, вы двое должны держать это в секрете, вам запрещено раскрывать отношения между организацией и павильоном другим людям, а также вы не можете раскрывать свои вип-статусы. Нарушив это условие, вы будете лишены права входить в это место. Это был первый раз, когда они слышали этот голос, но они почувствовали огромное давление, как только услышали его. Один лишь голос этого человека был практически невыносим для них двоих. Естественно, они не смели задавать больше вопросов и поспешно повернулись, чтобы покинуть стойку регистрации. Фигура медленно появилась перед стойкой регистрации вскоре после того, как они ушли. Все присутствующие сотрудники почтительно поклонились, когда увидели ее. Новоприбывшая оказалась пожилая женщина с седыми волосами и румяным цветом лица. Она посещала недавное собрание, проводимое в павильоне Бога Моря. Это была старейшина Линь, которая сидела на одной стороне сянь линер А также она являлась мастером павильона Ассамблеи Сокровищ. Она не солгала, когда сказала, что павильон Ассамблеи Сокровищ является частью Академии, так как павильон Ассамблеи Сокровищ действительно принадлежал Академии Шрек. Однако она намеренно пропустила одну деталь. Павильон Ассамблеи Сокровищ принадлежал не самой Академии, скорее, этот актив был одной из тем, обсуждаемых на собрании, проводимых в павильоне Бога Моря. Обычно она являлась единственным человеком, который контролировал все в павильоне. Конечно, для такого ученика, как Юйхао, который смог вызвать проведение собрания в павильоне Бога Моря, было нормальным получить вип-карту высшего ранга в павильоне Ассамблеи Сокровищ. Это также было решено во время проведения собрания. Академия ничего не высказала открыто, но, разумеется, они надеялись, что Юйхао быстро вырастет и будет полезен для Академии. Академия определенно не была бы скупой по отношению к таланту подобного уровня. Это также стало причиной того, что в Академии Шрек были не только выдающиеся ученики, но и группа влиятельных старейшин и учителей. Практически все они прошли через тот же процесс, что и Юйхао. Только уход, который они получили в его возрасте, был не настолько высоким. Предоставление ему помощи через павильон Ассамблеи Сокровищ было равносильно сокрытию всего от других студентов в Академии. В конце концов, только высокопоставленные лица, которые могли принять участие в собрании, проводившемся в павильоне Бога моря, знали об отношениях между павильоном Ассамблеи Сокровищ и Академией Шрек. Таким образом, даже если Академия попытается завербовать и помочь ей Хао, это не вызовет недовольства со стороны основных учеников внешнего двора или даже учеников внутреннего двора. Таким образом, почему бы им не сделать это таким образом? Тем не менее, Академия Шрек не будет ставить все свои ресурсы на одного лишь студента. Независимо от того, насколько особенным был этот студент, он станет лишь мусором, если утратит свои амбиции и стремления. Из-за этого Юйхао будет получать только один бесплатный предмет каждый год. Тем не менее, было просто слишком много сокровищ, в которых он нуждался как человек, развивающийся в отделе боевых духов и отделе духовных инструментов одновременно. Выбор этого предмета будет оставлен на его усмотрение, но он должен будет полагаться на свою собственную тяжелую работу, если захочет получить больше предметов. Давай-ка пойдем и посмотрим на ту духовную кость. Без каких-либо колебаний он направился к духовной кости, которую ранее приметил Вандун. Вандун поспешно протянул его за рукав и сказал ⁇ Юхао, постой, тебе не нужно, я могу купить ее сам ⁇ Разумеется, он понял намерение Юхао. Не было сомнений в том, что он собирается использовать свою привилегию, чтобы помочь Вандуну получить эту духовную кость. Юхао обернулся и очень серьезно посмотрел на Вандуна. Ван Дун постепенно начал чувствовать себя неловко под его взглядом. «Зачем ты так уставился на меня?» И Хао сказал. «Ван Дун, ты все еще помнишь момент, когда учитель Джоуи дала нам ту духовную кость? Я использовал ее, но я не слился с ней. Вместо этого я использовал его как средство для слияния с другой духовной костью высокого ранга». Я не могу тебе сказать, как я получил духовную кость, но я определенно не смог бы слиться с ней без использования духовной кости секретного закона. У нас, Сяо-Сяо, уже есть духовная кость, а у тебя, единственного мастера духа системы атаки в нашей команде, ее, к сожалению, еще нет. Это определенно в интересах команды, чтобы ты стал нашим первым выбором на слияние со следующей полученной нами духовной костью. С этими словами он немного помедлил, а затем продолжил. Более того, дружба между нами определенно не может быть измерена с помощью каких-либо выгод или даже денег. Мы партнеры, партнеры, которые могут использовать навык слияния. С определенной точки зрения мы оба являемся единым целым. Если ты станешь сильнее, наша общая сила также увеличится. Если ты считаешь меня своим братом, больше ничего не говори, пошли! Сказав это, он пошел к духовной кости, держа на за руку. Красновато-золотая духовная кость привлекала большое внимание. Любой, кто мог принять участие в аукционе оценки сокровищ, являлся основным учеником внешнего двора, и многие из них были опознаны дуэтом. Старший брат. Йихау сразу же заметил вежливого и культурного Бэй-Бэя, но не увидел сяуя рядом с ним. Очевидно, сяуя не являлась основной ученицей академии. Однако человеком, стоящим рядом с ним, был кто-то, кого они оба знали. Это был Сюй Санши, который обладал боевым духом черепахи Сюаньву. В настоящее время он разговаривал с Бэй Бейбеем, положив руку ему на плечо. Они оба одновременно подняли глаза, услышав крик Юйхау. Оказалось, они смотрели не на духовную кость, а на другой предмет. Младшие, вы тоже пришли? Бэй Бэй подошел к ним с улыбкой на лице. Глаза Сюя Санши сразу тоже загорелись после того, как он увидел Юйхао. С фальшивым выражением гнева на лице он сказал: Юйхао, я давно не ел твоей жареной рыбки. Я слышал, что некоторое время назад ты необычайно ярко засиял, что даже привлек декана Яня. Но почему ты перешел в отдел духовных инструментов? Йуйхау усмехнулся и ответил: Большой брат Сюй! «Ты задаешь слишком много вопросов. Я не знаю, как ответить на все это сразу. В любом случае, ничего не изменилось. Я занимаюсь как в отделе духовных инструментов, так и в отделе боевых духов». Сёй Санши сказал. «Хорошо, что вы двое пришли. Помогите этому парню несколькими советами. Я только что сказал и бэю что обязательно присоединюсь к сек Титан, как только вы, ребята, сможете уговорить присоединиться к вам дзань нянь Что скажете?» Они оба были удивлены, услышав это. Как и Бэйбэй, Сюй Санши являлся основным учеником. Более того, Сюй Санши был уже студентом шестого курса, находясь недалеко от Бэйбэя с точки зрения совершенствования. На самом деле, он был даже моложе Бэйбэя в результате того, что поступил в академию в более молодом возрасте. Черепаха Сюаньву являлась высокоранговым защитным боевым духом, и, хотя она не была настолько же мощной, как предельный боевой дух, ее можно было отнести к вершине системы защиты. Кроме того, все и Санши определенно имел какое-то необычное происхождение, так как смог унаследовать такого боевого духа, как этот. Все это определенно будет иметь огромное значение для секты Тан. Тем не менее, Бэй Бэй закрыл на это глаза. «Эй, ты! Ты чем считаешь нашу секту Тан, инструментом, который поможет тебе гоняться за девушками? Пошел прочь!» Вместо того, чтобы злиться, Сюйсанше озорно засмеялся. «Эй, кто это просил на нянь быть в таких хороших отношениях с твоей Сяоя? Просто иди и попроси Сяоя пригласить нянь-нянь к вам в клан». «Эй, человек с характером-то нянь-нянь не сможет с легкостью покинуть секту Тан после того, как войдет в нее». «После этого вступлю, конечно же, и я. Разве тогда мои шансы на успех не станут намного выше?» Бэйбэй -бэй слегка вздохнул. хотя ты не очень хороший парень, я должен признать, что ты действительно влюблен. Из-за дзайнанян ты и в самом деле остался на пятом курсе и отказался переходить на шестой. Если бы не тот факт, что ты являешься основным учеником, тебя бы уже исключили из академии». санши вытянул лицо и ответил у меня не было другого выбора кто просил ее становиться моей первой любовью ничего не могу с этим поделать я готов сделать для нее все что угодно сюй санши на самом деле решил остаться на прежнем курсе ради радизна нянь в академии шрек действительно есть такой странный человек даже такое возможно выпалил Юй Хао. сюй санши хитро улыбнулся и сказал почему это должно быть невозможным именно бэй бэй вдохновил меня на это Как вы думаете, почему он находится на курс ниже, несмотря на то, что он старше меня? Разве это не ради того, чтобы остаться сяоя? Ребята, вы думаете, он хвалил меня? Ха, не, он явно хвалил себя. Это будет здорово, сяоя, бэй-бэй, нанянь и я все будем в одном классе. Однако, бэй-бэй твоя сяоя в не очень-то хорошем положении». «Глядя на ее совершенствование, ей будет трудно закончить внешний двор, а тем более даже попасть во внутренний двор». Бэйбэй -бэй вздохнул и сказал, «Она уже и так много трудится в течение последних двух лет, но ты знаешь, как трудно культивировать эту серебряную травинку. В конце концов, у нее нет серебряного императора, как у предка секты Тан. Она может только делать все возможное». «Я уже обдумал это. Если Сяоя не сможет войти во внутренний двор, я тоже не стану входить. Я буду следовать только за ней, путешествия по всему континенту». Сюй Санши не мог не почувствовать уважение к нему. «Хорошо! Ты достоин того, чтобы называться человеком среди тех, кого я, Сюй Санши, встречал. Ты праведен в своей любви!» «Ты! Да свали уже!» — сказал Бэй Бэй с несчастным стоном и стукнул его ногой. Бэйбэ явно не использовал много силы, но Сюй Санши издал жалкий вопли и резко полетел в сторону. Когда Юйхао и Вандун почувствовали удивление, они увидели, что Дзэн появляется из того направления, куда полетел Сюй Санши. носила черную униформу студентов пятого курса, делая ее красивые изгибы еще более волнующими. Она была спокойна и сдержана, когда смотрела на Сюй Санши, который внезапно летел в ее сторону. С ледяным выражением лица она резко подняла правую ногу и столь же резким движением врезала ей по нему. «Аи!» В этот раз Санши на самом деле был отправлен в полет. Пять метров его тело двигалось по горизонтальной прямой, пока оно не перевернулось и не стабилизировалось, коснувшись руками земли. «Нанянь, ты действительно бессердечно! Разве ты не видела, как Бэй-Бэй пнул меня?» «Все было бы в порядке, если бы ты просто не стала мне помогать, но ты же, наоборот, ударила меня ногой!» На лице Сюй Санши было печальное выражение лица. Тем не менее, Нзань на нянь даже не одарила его взглядом. Она с улыбкой пошла прямо к группе из четырех человек с Юйхао и кивнула им. Это было так, словно Сюй Санши даже не существовало в ее глазах сей санши тоже поспешил подойти к ним однако зай на нянь внезапно обернулась обнажив убийственный взгляд если ты продолжишь преследовать меня я точно покину академию шрек а сей Санши немедленно остановился казалось что у него действительно не было шансов завоевать эту женщину взглянув на исчезающий силуэт зань на нянь бэй бэй воскликнул «Младший брат, тебе предстоит пройти долгий путь!» У Сюй-Санши был ужасный цвет лица, когда он сказал, бэй, бэй ты мой старший брат, можешь ли ты научить этого младшего брата парочке хитростей? Я перепробовал все, что было в моих силах, но она не дает мне ни единого шанса!» бэй -бэй тоже было любопытно, когда он сказал, «Я тоже удивлен!» Если учитывать внешность, талант и силу, ты на самом деле довольно хорош среди учеников. Если Цзан нянь хочет найти кого-то сильнее, чем ты, чем ты в нашем классе, это будет непростой задачкой. Конечно, я исключение. И я уже в любом случае забронирован. Кстати, почему она так не хочет с тобой общаться? Смотря на вас двоих, кажется, что вы знали друг друга еще до того, как поступили в академию. И после всех этих лет ваши отношения остались прежними. Что именно произошло между вами до того, как вы оказались в такой ситуации? На лице Сюйсанши появилось неловкое выражение. Его лицо все еще было немного красным, когда он сказал «Я не могу этого сказать. Я определенно не могу этого сказать. Сейчас я собираюсь прогуляться». Сказав эти слова, он быстро ускользнул. Бэй-бэй беспомощно покачал головой. Ему всегда было любопытно, что произошло между Санши и цзэнь наньнянь Младшие братья, что вы собираетесь купить? На аукционе оценки сокровищ есть много хорошего. Вы вдвоем должны осмотреться, я тоже пойду прогуляюсь. Сказав это, он тоже ушел. Вандун сказал от всей души: На мой взгляд, старший брат Сюй Санши очень хороший человек. «Он очень искренний, даже решительный, когда дело доходит до его чувств. Я не понимаю, что старшей сестре Дзянанян не так не понравилось в нем. Ты должен учиться у них». Юйхао был ошеломлен. «Учиться чему? Я даже не понимаю, что происходит между ними». Вандун фыркнул, сказав. «Ты умеешь думать о чем-нибудь, кроме совершенствования, Юйхао? Ты полный болван!» Юйхао почесал голову. «Вандун, ну, мы же студенты, о чем еще мы должны думать, кроме как об учебе? В любом случае, взгляни на эту духовную косточку и скажи, подходит ли она тебе или нет». Говоря это, он подошел к красновато-золотой кости руки и внимательно осмотрел ее. Вандун пнул воздух у него за спиной, когда тот ушел. Затем он обиженно последовал за ним. Кость руки была полностью окутана своим красновато-золотым сиянием. Под ней была табличка с подробным описанием. «Золотая кость левой руки». Эта кость руки была получена от десяти тысячелетнего короля золотых земляных драконов, который обладал атрибутом света. Предполагалось, что он мог использовать атаки атрибута света. Эта кость очень хорошо подойдет мастеру духа с атрибутом света. Умение, полученное из этой кости, скорее всего, будет навыком системы атаки. Несмотря на то, что родословная короля золотых земляных драконов немного разбавлена, она все же содержала в себе часть чистой родословной расы драконов света. Более того, теперь эта часть была полностью сосредоточена в этой духовной кости. Эта кость руки содержала сущность десяти короля золотых земляных драконов. Слово «чистый» здесь было ключевым, потому что, хотя его родословная была разбавленной, он все же унаследовал больше характеристик расы драконов света, чем носители смешанных родословных. Жаль, что он был убит, когда ему было всего лишь 10 тысяч лет. Если бы он достиг 100 летнего ранга, он стал бы существом, похожим на короля зверей. Духовная кость была оценена в 10 миллионов золотых духовных монет. Когда Юйхао и Вандун увидели эту цену, их зрачки сразу же сузились. С течением времени ценность золотых духовных монет всегда продолжала увеличиваться. К примеру, сейчас расходы семьи из трех человек составляли всего несколько десятков золотых духовных монет в год. Тогда что же вы могли сделать на 10 миллионов золотых духовных монет? Вы могли бы нанять 10 тысяч кавалеристов и вооружить их до зубов, включая даже лошадей? Как и следовало ожидать, духовные кости были одним из самых дорогих вещей на континенте. Более того, эта духовная кость даже не была сто тысячелетней. Если бы это была сто тысячелетняя духовная кость, ее даже бы не было тут, и цены бы на нее не было, потому что она считалась бы просто бесценным сокровищем. Однако... Духовные кости такого ранга никогда не продавались и не продаются кем-либо, потому что они являются сокровищами, которые могут соблазнить даже титулованных мастеров. Даже такие магазины, как павильон ассамблеи сокровищ, которые осмеливались выставить на продажу десяти тысячелетние духовные кости, было крайне мало. Так было потому, что они были уверены в том, что смогут защитить свои товары. Ихау горько улыбнулся и сказал Вандуну. «Ты все еще уверен, что можешь себе это позволить, Вандун?» «Почему она такая дорогая?» С удивлением сказал Вандун. «Из того, что я знаю, хотя духовные кости дорогие, их цена редко превышает 3 миллиона золотых духовных монет». И Хао сказал. «Я думаю, что она такая редкая из-за этого слова «чистой». «Духовная кость чистой родословной дракона не может быть дешевой, верно? Здесь действительно хорошие вещи, но цены тоже очень высокие. Интересно, смогу ли я ее получить с помощью своей vip карты Эта духовная кость, пожалуй, самая дорогая вещь на этом аукционе. Неудивительно, что, несмотря на такое количество людей вокруг, ее еще никто не купил, и цена-то слишком высокая». Ван Дун повернул голову и посмотрел на ее ихау. «Йойхау, это слишком дороговато для меня. Я думаю, что понимаю, чего хочет Академия. Академия дала тебе эти привилегии, потому что у тебя огромный талант и предельный боевой дух. Чем ценнее то, что ты возьмешь отсюда, тем больше ты будешь чувствовать себя в долгу перед Академией, и в будущем тебе наверняка понадобится много подобных вещей. Таким образом, ты будешь привязан к Академии». «Юйхао, если ты не хочешь быть свободным, ты не можешь брать вещи отсюда так легкомысленно!» Юйхао слегка покачал головой и сказал, «Как только я услышал тот голос ранее, мне сразу стало все понятно о сложившейся ситуации. Тем не менее, ты также знаешь, что у меня нет иного выбора». В соответствии с тем, что сказала учитель Джоуи, независимо от того, будет ли это мастер духа или духовный инженер, единственный способ, с помощью которого они смогут стать сильнее – это полагаться на огромное количество ресурсов. Без достаточного количества денег, как ты собираешься покупать духовные кости? Как ты собираешься покупать драгоценные материалы для создания духовных инструментов? Даже если мастер духа сам сможет стать сильнее – Путь, по которому ему придется идти, будет намного труднее, и у него будет больше шансов встретить трудности, которые сломят его волю. Если бы у меня не было той вражды, которую я несу в себе, возможно, тогда я выбрал бы этот путь. Но нынешний я могу только положиться на академию. Во всяком случае, это все же лучше, чем полагаться на страны или влиятельные семьи. Также мне нравится наша академия. Впервые после смерти моей матери я почувствовал домашнее тепло, оставаясь здесь. Сегодня я получу кое-что от Академии, но в будущем я обязательно возмещу это. Вандун внимательно посмотрел на Юйхау. Он знал, что этот парень, который казался не более чем болваном, на самом деле был более зрелым, чем его сверстники. Под этим нежным лицом у него было пылающее сердце. Вандун наконец сдался и ответил ему. «Хорошо. Я приму эту духовную кость. Ты можешь пойти и провести обмен. Я по-прежнему хочу еще раз взглянуть на нее». Улыбка сразу расцвела на лице юихау Он похлопал его по плечу и пошел к стойке к западной части. Бандон посмотрел на его спину, и выражение его лица стало мягким. «То, что ты сказал, действительно верно. Сегодня я что-то получу от тебя, но в будущем я обязательно возмещу это». Сделка была заключена быстрее, чем он предполагал. Через некоторое время Юйхау вернулся к Вандуну. Прошептал ему на ухо. «Пошли. Павильон ассамблеи сокровищ сохранит личность покупателя в секрете. Через некоторое время эта духовная косточка будет упакована и доставлена непосредственно в академию. Носить с собой что-то столь ценное вообще небезопасно». Вандун сказал. «Хочешь еще что-нибудь купить, Юйхао?» Я все еще могу купить вещи в кредит. Если тебе что-то необходимо, то я куплю это для тебя». Юйхао уже собирался покачать головой, как вдруг услышал холодный голос ледяной императрицы. «Юйхао, ты определенно не можешь упустить ту вещь, ту, на третьем стенде слева от тебя». Юйхао был удивлен. Он сказал Вандуну. «Вандун, слушай, а давай осмотримся вокруг?» С этими словами он двинулся к третьему стенду слева, как и сказала ему ледяная императрица. Предмет, предоставленный на этом стенде, ранее не привлек их внимания, потому что он действительно был ничем не примечательным. Это был просто черный кристалл. Его поверхность была неровной, а цвет был тусклым, и он не имел блеска. По сравнению с той золотой костью левой руки, между ними был разрыв словно между небом и землей. Над ним также имелось описание. Тысячелетняя китовая резина. Китовая резина – это особый материал, который вырабатывается только в мозгу китовых духовных зверей. Это очень хороший тоник для мастеров духа. Она может усилить организм, укрепить мышцы и кости, а также увеличить емкость меридианов. Этот кусок китовой резины ранее был закуплен павильоном и, по словам продавца, он был произведен тысячелетним дьявольским китом. Обычно китовая резина тысячелетнего дьявольского кита должна быть золотого цвета и стоит очень дорого. Такое количество китовой резины способно полностью перестроить тело мастера духа. Тем не менее, этот кусочек китовой резины черный. И, согласно анализу павильона, он разложился с течением времени и был частично разрушен. Его все еще можно использовать, как и раньше, но эффект может быть несколько слабее. Цена этой тысячелетней китовой резины была невысока, всего лишь шесть тысяч золотых духовных монет. В некотором замешательстве Ван Дун сказал сказал, «Йойхао, а ты действительно заинтересован в этой вещи? Я видел тысячелетнюю китовую резину раньше, она была ярко-золотой и выглядела как золотой кристалл. Это была настоящая высококачественная китовая резина». Такой большой кусок китовой резины должен стоить не менее 50 тысяч золотых духовных монет. Раз они продают его всего лишь за шесть тысяч, должно быть, он не очень качественный. — О, Вандун, ты знаешь о китовой резине? — с любопытством спросил Юйхао. Вандун кивнул и сказал, — китовая резина — это очень ценный материал. Тем не менее, ты сможешь потреблять ее только после того, как расплавишь над пламенем с очень высокой температурой. Ее употребление улучшит тело мастера духа. Например, прямо сейчас ты можешь поглотить максимум тысячелетнее духовное кольцо, однако, если ты съешь большую порцию китовой резины, способность твоего тела к поглощению духовных колец увеличится как минимум на пять сотен лет. Или, по крайней мере, так это должно работать. Китовая резина действительно полезна для нас, для нас, мастеров духа, но есть некоторые проблемы. В конце концов, мы не можем судить о возрасте духовного зверя с абсолютной точностью, а также не можем судить, подходит ли нам конкретный продукт для употребления или нет. Более того, если ты встретишь подходящего для тебя духовного зверя, ты вряд ли сможешь узнать, превышает ли его возраст твой предел или же нет. Поэтому, хотя это полезно, «Ценность китовой резины несколько уступает ее цене. И я даже не говорю об этой некачественной китовой резине. Съев это, тебе очень повезет, если ты не заработаешь диарею». Юйхао был в недоумении. Однако он все же поспешно сказал, «Вандун, пожалуйста, помоги мне купить этот кусочек китовой резины, скорей». Глава 58. Грань между жизнью и смертью. Ты действительно хочешь купить эту тысячелетнюю бяку? Вот эту китовую резину? Вандун посмотрел на Юхау, будучи озадаченным его решением. Ихау накланялся и прошептал ему на ухо. Скорей, Ван Дун! второго шанса не будет. Это определенно не тысячелетняя китовая резина, а тысячелетняя китовая резина. Вот почему она черная. Быстрей давай, покупай ее! Если кто-то еще заметит этот предмет, у нас больше не будет возможности купить его. Вантун был ошеломлен. Естественно, он не станет больше расспрашивать Юйхао из-за взаимного доверия между ними. Он немедленно развернулся и пошел платить к торговому прилавку, расположенному в западной части комнаты. Все верно. Этой китовой резине было десять тысяч лет, как и сказал Юйхао. Разумеется, он не мог заметить это, полагаясь на собственный опыт и знания. Ледяная императрица была той, кто сказала ему ответ. На протяжении всей истории человечества 10 тысячлетняя китовая резина являлась чрезвычайно редким товаром. Таким образом, неудивительно, что никто на аукционе с оценки сокровищ не узнал этот предмет. Море было еще одним раем для духовных зверей. Ходили слухи, что количество духовных зверей в море было в 10 раз больше, чем на суше. Кроме того, духовные звери в море также имели ранжирование, и китовые духовные звери, несомненно, были одним из повелителей среди морских духовных зверей. Когда люди заходили в море, они были практически как мясо на разделочной доске. Ни один человек не рискнул бы отправиться в морские глубины. В результате, хотя все еще можно было убить тысячелетнего духовного зверя, если бы этим занялся могущественный мастер духа, то дьявольские киты, которым было более десяти тысяч лет, жили в морских глубинах. Кроме того, каждый из них был чрезвычайно мощным, кто посмел бы вступать в контакт с их ядовитыми головами. Однако, благодаря счастливому случаю, появилась эта 10 тысячелетняя китовая резина. Хотя обычная 10 китовая резина была темно-желтой, эта была абсолютно черной. Разница в цвете произошла из-за долговременного влияния изменчивой погоды. Вот почему никто не признал ее тем, чем она являлась на самом деле. Для Юйхао эта китовая резина являлась практически лучшим, что он мог найти здесь. Его самой большой проблемой на данный момент являлась способность его тела выдерживать огромную мощь императрицы и ледяного шелкопряда. Хотя императрица скорпионов ледяного нефрита не смогла полностью перенести свои сотни тысяч лет совершенствования в тело Ейхао, ей все же удалось сжать и запечатать в себе самую основную часть своей силы. Как только тело Ейхао станет достаточно сильным, чтобы выдерживать ее силу, она сможет помочь Йейхао ускорить его усилия по совершенствованию. Ледина императрица с нетерпением ждала того дня, когда Юйхао станет могущественным, поэтому она естественно не могла позволить такому хорошему предмету, как эта десятитысячелетняя китовая резина, проскользнуть сквозь пальцы. Вандун быстро вернулся после оплаты, и только тогда выражение лица Юйхао расслабилось. Китовая резина была не так привлекательна, как духовная кость. Сотрудник павильона Ассамблеи Сокровищ вытащил китовую резину из витрины и передал ее Вандуну. Когда он ее получил, Вандун немедленно сунул ее в руки Юйхао. Надеюсь, что мы действительно не ошиблись в этом Юйхау. Вандун не мог удержаться от мысли, что они ошиблись, когда он посмотрел на эту черную клейкую субстанцию. Эту черную китовую резину определенно не назовешь ароматной. Было действительно сложно поверить, что она произошла от десяти летнего дьявольского кита». Йехао озорно засмеялся и сказал, «Да ладно тебе, пошли, мы уже получили все предметы, которые хотели. Когда я вернусь, я попрошу учителя Джоуи найти учителя с боевым духом огненного атрибута, чтобы помочь нам. Мы сразу же узнаем, стоило оно того или нет, как только съедим ее». Вандун покачал головой. Эй, -э -э, не, не, не, не, не, не. Если ты хочешь съесть это, ты можешь сделать это сам. Я не собираюсь есть эту липкую штуку. Я ел много подобных вещей, когда был помоложе, поэтому потому что моя семья каждый раз заставляла меня делать это. После того, как я слился с тысячелетним духовным кольцом, я поклялся, что никогда в жизни больше не буду есть эту дрянь. Ехо почувствовал, как в его голове зажглась лампочка, и он сказал: «Неудивительно, что твоему второму духовному кольцу тысяча лет. Твоя семья действительно богата». Болтая, они пошли наружу. Проходя мимо бэй бэй они еще раз поприветствовали своего старшего боевого брата. Бэй-Бэй сказал, чтобы они возвращались без него, так как он хотел дождаться Сюй Санши, который все еще доставал Дзянь на нянь всеми возможными способами. «Остров Бога моря. Академия Шрек». «Что?» «Это был тот маленький парень, Юйхао?» Масяо посмотрела на Яньша уже с недоверчивым выражением лица. Яньша уже кивнул и ответил. «Верно. Весьма вероятно, что шок холодной духовной силы, испытанный тобой в тот раз, исходил от Юйхао. Тем не менее, также велика вероятность того, что он сделал это неосознанно. В то время его второй боевой дух все еще был скрытым». «Поэтому я считаю, что он сам защитил своего хозяина, когда почувствовал атаку твоего огненного злого феникса». Мася Тао сказала, «Это же здорово! Это действительно здорово, учитель! Демонический огонь внутри меня сводит меня с ума!» «Загадочная боевая черепаха Сюй Санши в конце концов обладает лишь водяным атрибутом, а не ледяным, так что эффект, естественно, хуже. С атрибутом предельного льда Юй Хао смогу ли я избавиться от своей текущей проблемы? Если так, то я смогу представлять Академию участвовать в турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента, верно?» Янша уже слегка кивнул и сказал. «Так получилось, что тебе еще не исполнилось 20 лет. Если ты сможешь стабилизировать свой боевой дух, то определенно станешь победителем в ежегоднем соревновании Академии. И я не сомневаюсь в этом». «Замечательно, замечательно, учитель. Наконец-то я смогу поучаствовать. Я должна сейчас же найти Юйхау и заставить его подавить демонический огонь в моем теле». Пока она говорила, эта Масятау развернулась и выбежала на улицу. Яньша уже засмеялся и сказал. Ха -ха, «Эх, негодница! Помедленней! Юйхау, должно быть, отправился в город Шрек, чтобы принять участие в сегодняшнем аукционе оценки сокровищ!» «Я знаю, учитель!» Прежде чем ее голос был услышан, силуэт Масятау уже исчез в ночном небе. Яньша уже покачал головой, чувствуя себя немного беспомощно. «Похоже, на самом деле невозможно изменить ее пылкий характер. Кто будет достаточно смел, чтобы ухаживать за ней в будущем? Во внутреннем дворе так много выдающихся учеников, и ни один из них не осмеливается добиваться ее. Помимо Лесюань, Мася является самой одаренной среди учениц». «Я надеюсь, что предельный боевой дух Юйхао сможет постепенно подавить демонический огонь внутри тела и даже позволить ей стать настоящим огненным фениксом, как и ее предки». Юйхао и Вандун покинули город Шрек, чувствуя себя крайне недовольными. Несмотря на то, что они не знали, какое духовное умение Ван Дун получит от этой кости, но из-за ее цены они точно знали, что это была чрезвычайно мощная духовная кость. Она стоила им всего лишь колоссальных 10 миллионов золотых духовных монет. Ихау несколько нервничал, когда платил за нее, так как не ожидал, что его сделка с павильоном Ассамблеи Сокровищ будет такой простой. Услуга, которую он задолжал им в этот раз, была слишком велика. Даже Ван Дун теперь должен Академии большую услугу. Ихау Хао всегда следил за тем, чтобы запоминать, какие одолжения и оскорбления он получал. Он ни на секунду не забывал о долге перед Академией Шрек. «Слейся с этой китовой резиной сегодня вечером, когда вернешься. и Я буду защищать тебя после того, как получу духовную кость завтра. С этой духовной костью теперь я уверен, что смогу конкурировать с Дай Хуабинем на равных, даже если столкнусь с ним один на один». Вандун махал кулаком, пока говорил это. Йейхао не мог сдерживать улыбку, когда увидел Вандуна в таком приподнятом настроении. Йейхао, Вандун и Сяо-Сяо в настоящее время росли с удивительной скоростью. Как только Вандун сольется с его духовной костью, их коллективная сила сделает еще один огромный шаг вперед. Тогда они действительно заслуживали бы звания самой сильной команды второго курса. Что касается Хуабиня, Юйхао уже постепенно начал хоронить свою ненависть к другой стороне. Хуабинь был побежден дважды и был вынужден покланяться, признавая свое поражение. Это имело большое значение для освобождения ухудшающего чувства, которое он держал в своем сердце. В этот момент в голове Юйхао прозвучал голос небесного сна, предупреждая его об опасности. «Юйхао, есть убийственная аура, направленная прямо на тебя!» Несмотря на то, что Ихао был еще молод, он накопил немалый боевой опыт, следовательно, он не реагировал очевидным образом после того, как услышал предупреждение шелкопряда. В такие моменты он должен был сохранять абсолютное спокойствие. Он не изменил скорости своего движения и даже сохранил улыбку на лице. Единственное изменение заключалось в том, что он уже беззвучно распространил свое деление духовным обнаружением прямо на Вандуна. Сначала Ван Дун был слегка поражен, но сразу же понял, что что-то тут не так из-за молчаливого понимания, которое у них было вместе с Юйхао. Он на мгновение перестал говорить и посмотрел на Юйхао. Юйхао быстро распространил свое духовное обнаружение до его максимального диапазона. Конечно же, он почувствовал скрытое намерение убийства недалеко прямо от них. Однако, Диапазон его духовного обнаружения был недостаточно великим, и поэтому он не смог точно определить, кто его противники. Юйхао взял на себя инициативу и притянул руку Вандуна к себе. Он крепко сжал руку Вандуна, которая была мягче и нежнее, чем у женщины. Когда он сделал это, сила Хаудуна немедленно образовалась в их телах. Выражение лица Юйхао не изменилось, но он сказал себе под нос – «Впереди есть люди, которые ждут, чтобы устроить нам засаду. Мы дальше от Академии, чем от города Ширек, поэтому, когда я досчитаю до трех, мы развернемся и побежим обратно в город Ширек так быстро, как сможем. Понял?» Вандун тихо сказал. «У тебя есть идеи, кем они могут быть, хао? «Я не знаю, но они излучают убийственную ауру. Давай-ка сначала спрячемся в городе, а уж потом уже обсудим это. Подготовься!» Намерение убийства становилось все более и более плотным, пока они шли вперед. Юхао осторожно сфокусировал свое духовное обнаружение в направлении источника намерения убийства и немедленно увеличил диапазон своего обнаружения. В двухста метрах от них группа из шести человек тихо лежала в ожидании. По мощной духовной силе в их телах Юхао мог сказать, что это были противники, которым они точно не смогут противостоять. «Раз...» сказал Юйхао тихим голосом, но не стал замедляться. В этот момент он определенно не мог позволить врагу обнаружить изменения в их движениях. «Два, три, бежим!» Юйхао издал тихий рев и резко потянул Вандуна за собой, побежав в противоположном направлении. В то же время он быстро положил металлическую пластину себе на спину. Загорелся шар ослепительного белого света, и Юйхао вместе с Вандуном сразу же рванули вперед. Они были похожи на белую падающую звезду, несущуюся в направлении северных ворот города Шрек. Было очевидно, что шесть человек, которые были полностью готовы устроить засаду дуэту, никак не могли ожидать, что те двинутся в обратном направлении. Видя, как их жертва убегает, шестеро опешили. Именно в этот короткий промежуток времени Юйхао и Вандуны за всех сил рванули вдаль. Великолепная смесь синего из золотого света открыли в сияющей богине бабочек образовалась прямо в небе. К этому моменту сцена уже сменилась на ту, в которой Юйха удержал Вандуна за ноги. Однако ускоряющее устройство, которое он оснастил, было лишь духовным инструментом первого класса. Оно мгновенно перегрелось, когда они активировали совместный навык силы Хаудуна. Несмотря на то, что ускоряющее устройство достигало максимально возможной скорости, они попали в затруднительную ситуацию, когда оно начало взрываться после продолжительного использования. У Юйхао не было выбора, кроме как остановиться. Вандун, с другой стороны, воспользовался возможностью, чтобы расправить крылья и взлететь в воздух при поддержке духовной силы Юйхао. Шесть их противников отреагировали, нарушив свое укрытие. Духовные кольца загорелись на телах у всех шестерых, у пяти из них даже было по пять духовных колец, в то время как последний на самом деле являлся императором духа с шестью кольцами. Трое из них мгновенно поднялись в воздух, активировав соответствующие техники полета, и все шестеро быстро погнались за Вандуном и Йойхао. Различие в силе между двумя сторонами было просто слишком велико. Хотя они вдвоем воспользовались эффектом неожиданности, расстояние между двумя сторонами быстро сократилось, когда их преследователи ускорились. Их сила Хаудуна была чрезвычайно мощной, но она могла позволить их объединенной силе максимально достичь силы лишь трех колец. У них просто не было шансов победить своих противников в прямом противостоянии. Трое врагов, которые взлетели в воздух, быстро приближались, и все трое были королями духа с пятью кольцами. Тем не менее, Вандун уже взлетел на 50 или даже более метров воздух, поэтому их врагам будет не просто атаковать их на таком далеком расстоянии. Кроме того, текущая скорость Вандуна была не намного ниже, чем у людей, которые преследовали их по земле. В настоящее время они были в нескольких тысяч метрах от северных ворот города Шрек. Юйхау поднял руку, из-за чего шар красного света взлетел на несколько сотен метров в небо, после чего взорвался и превратился в бесчисленные красновато-золотые точки, которые распространились по всему небу. Выражение лица императора Духа шестью кольцами сразу же поменялось. Все они носили черную одежду и скрывали свои лица. Он не мог не издать низкий рев, увидев этот красновато-золотой свет. «Разве он не сказал, что они просто основные ученики? Это определенный сигнал бедствия ученика внутреннего двора Академии Шрек. Скорее поторопитесь и убейте их, мы должны немедленно уходить!» Его последний рев был усилен духовной силой. Хотя это была окраина города Шрек, основателем этого города являлась Академия Шрек. А кто находится в Академии Шрек – «Если появится из этих пиковых экспертов хотя бы один, он сможет с легкостью раздавить их всех до смерти. Они просто не могли тратить здесь много времени». Один из трех нападающих, находившихся в воздухе, услышав его рев, сразу же активировал мощный духовный навык. Из пяти его духовных колец одно было белым, два желтых и два фиолетовых. Он активировал свое четвертое духовное кольцо, которое было тысячелетним фиолетовым духовным кольцом. Густой пурпурный свет вспыхнул на его крыльях, и после того, как он взмахнул ими, он внезапно ускорился, несясь к Йойхау и Вандуну словно метеорит. Он был уверен в своей способности убить их одним ударом, если ему удастся их догнать, однако он был просто слишком самоуверенным. Юйхау и Вандун были молоды, но они все же являлись основными учениками Академии Шрек. Кроме того, первый даже был редко встречающимся студентом, способным вызвать собрание на павильоне Бога Моря. Враг быстро приближался к ним, но он был только один. В такой ситуации они полностью полагались на свои инстинкты для совместной работы. Вандун продолжал лететь вперед на полной скорости, в то время как Юхау начал подниматься по ногам к его к телу. Левой рукой он крепко обнял Вандуна, а правой рукой указал в сторону нападавших на них. Они специально спешили, поэтому Юйхау успела снастить только один миниатюрный стационарный духовный арбалет. После того, как он поднял правую руку, три трубки сразу же поднялись на поверхность его духовного инструмента. Он влил в них свою духовную силу, вследствие чего из них вылетели три молниеносных болта. Эти три арбалецких болта были черными, и в этой темноте они не отражали ни единого света. Кроме того, Фаньюй специально научил его, как устанавливать глушитель при их создании. Из-за этого они не шумели, когда летели сквозь темноту ночи. Это было еще одним преимуществом стационарного духовного инструмента. Обычный духовный инструмент напрямую испускает свет духовной силы, который практически становился фонарным столбом в ночной темноте. Только стационарный духовный инструмент способен совершенно незаметно выпускать атаки. Однако было очевидно, что никто другой не сможет нацелить стационарный духовный инструмент в такой ситуации. Только Юйхао, опираясь на свое духовное обнаружение, мог сделать это. Фигура Вандуна в воздухе слегка замедлилась, он передал духовную силу от себя прямо к Юй-хао. Пурпурно-золотой свет вспыхнул у него из глаз. Ради выживания он абсолютно не сдерживался во время этой атаки. Совершив атаку, он немедленно передал свою духовную силу обратно Вандуну, который снова начал ускоряться. Очевидно, летящий за ними по пятам нападающий не мог предсказать, что они на самом деле притормозят, чтобы напасть на него. Он достиг уровня короля духа, но он не был на вершине короля духа, как те, которых обучали в Академии Шрек. Его самое сильное духовное кольцо было лишь тысячелетним, и он не обладал выдающимися достижениями в области духовной силы. Когда Юйхао был мастером духа с одним кольцом, его объединенный с вандуном духовный разряд в течение короткого периода времени возымел эффект даже на Мася Тао, однако их нынешняя сила прошла через качественный скачок. Ускорившийся король духа почувствовал, как его голова столкнулась с жестокой стеной, и он немедленно издал приглушенный стон. У него началось кровоточение, носа и даже рта, в результате чего он не мог контролировать полет всего своего тела. Духовное умение, которое позволило ему ускориться, также было прервано. В этот самый момент перед ним беззвучно появились три черных, как смоль снаряда. Со странным взрывным звуком они одновременно взорвались. Сразу же волна черного тумана накрыла его, полностью блокируя все его зрение. Йоихао узнал, что даже если он нанесет удар по королю духа, он не сможет причинить ему реальный вред с помощью его духовного инструмента первого класса. Вместо этого он решил просто вставить ему палки в колеса. Король духа на мгновение остановился, в результате чего расстояние между двумя сторонами несколько увеличилось. Кроме того, Юйхау поручил Вандуну не только лететь вперед, но и вверх, чтобы увеличить расстояние между ними и тремя экспертами на земле. В конце концов, там находился командующий ими император Дух. Тем не менее, нападающие на них по воздуху все же являлись королями Духа с пятью кольцами. Даже если комбинация из духовных колец была невысокого качества, они все же находились на ранге королей Духа. Два короля духа, которые первоначально оставались позади, быстро догнали атакованного короля духа, и все трое быстренько ускорились, уменьшив текущее расстояние между ними и дуэтом до 50 метров. Вадун, лети прямо вверх! крикнул Юйхау. В то же время два его духовных кольца превратились в одно. И огромная кристаллическая зеленая татуировка на его спине медленно-медленно разразилась несравненно тиранической аурой. Ван Дун, который получал поддержку духовного обнаружения Юйхао, естественно, чувствовал скорость, с которой двигались их преследователи. Он уже начал несколько отчаиваться. В конце концов, был просто слишком большой разрыв между двумя сторонами. У них был один человек с двумя духовными кольцами, а другой с тремя. Даже будь они еще более талантливы, чем сейчас, у них по-прежнему не было бы никаких шансов противостоять трем экспертам с пятью кольцами. Более того, они сразу же столкнутся с еще большим количеством врагов, когда упадут на землю. Академия выслала несколько человек после получения сигнала бедствия, но они не смогут прибыть вовремя за такой короткий промежуток времени. В этот момент они все еще находились в двух тысячах метрах от города Шрек. Именно потому, что он был совершенно чист и полностью доверял Юйхао, он без колебаний подчинялся словам последним. Он резко взмахнул крыльями вниз, из-за чего выстрелил прямо вверх. Ради того, чтобы подняться еще выше, он даже активировал свет богини бабочек, направив его вниз, чтобы создать дополнительную движущуюся силу. В этот момент завершилась перезарядка ускорителя Юйхао, и он уже сразу же выстрелил из него вниз. Они действовали одновременно, в результате чего их скорость мгновенно достигла уровня скорости их врагов. Они полетели прямо вверх, в результате чего поднялись еще на сотню метров в воздух в мгновение ока. В этот момент они уже поднялись в воздух более чем на 300 метров, и из их текущего положения они уже могли видеть мерцающие блики, когда смотрели в сторону города Шрек. Тем не менее, Ван Дун был несколько истощен после преодоления 300 трехсот-метрового барьера. Ускоритель Юйхао также снова перегрелся, что привело к резкому снижению их скорости. «Разверни свои крылья, Вандун! Разверни их горизонтально! Быстро!» – скомандовал Юйхао Вандун. Вандун был ошеломлен. «Разве горизонтальное положение моих крыльев не снизит нашу скорость еще сильнее? Так я могу только парить в воздухе!» Абсолютная уверенность, которую они оба имели в друг друге, наконец продемонстрировала свою необходимость прямо в этот данный момент. Несмотря на то, что у Вандуна были некоторые сомнения в сердце, он все же безоговорочно доверял словам Юйхао. Он развернул крылья, в результате чего скорость их восхождения резко упала. В этот самый момент три короля духа под ними по-прежнему быстро приближались. 5, 4, 3, 2, 1. Юхао проводил отчет сам про себя, и Ван Дун внезапно обнаружил, что их объединенная сила Хаудуна с невероятной скоростью вливается в Юйхао. Ничто не казалось странным на поверхности, но Ван Дун мог сказать, что нынешний Юхао был похож на наполненный воздушный шар, который непрерывно сжимался. Что он делает? Теперь трое их врагов находились всего в двадцати метрах от них, и их духовные кольца уже зажглись. 15 метров. Их духовные навыки были уже нацелены и заряжены, но скорость и пути их атак были захвачены духовным обнаружением Юйхао. Как только три короля собрались выпустить свои атаки, они внезапно почувствовали что-то странное, цели перед ними внезапно засияли. В черном, как смоль небе, внезапно появился нефритово-зеленый свет, Этот свет принял форму одной линии, которая мгновенно распространилась наружу, обрисовав фигуру человека, включая его позвоночник, ребра и даже грудину, а также все кости в пределах его туловища. Изумрудный нефритово-зеленый свет был очарователен, но это привлекательное чувство длилось лишь мгновение. Сразу после этого пронзительный нефритово-зеленый свет распространился наружу, охватив их внутри себя. Крайний холод! три короля духа мгновенно почувствовали ужасающее воздействие атрибута предельного льда. На мгновение они почувствовали, словно кровь в их венах застыла. Они полностью потеряли контроль над своими телами и зависли в воздухе в своих прежних позах, собираясь совершить атаку. Однако они зависли в 300 метрах над землей, а в воздухе, как только вы перестанете взлетать, вы, естественно, упадете. Таким образом, Три короля духа начали падать с неба, словно метеориты, после недолгого зависания в воздухе. Зеленый свет лишь на мгновение мелькнул в небе, но как только он исчез, короли духа начали падать один за другим. В то же время выражения лиц Юйхао и Вандуна побледнели. Несмотря на то, что зеленый свет, появившийся из тела Юйхао, не был направлен на Вандуна, просто из-за нахождения в непосредственной близости к нему Вандун был поражен ужасающим чувством холода. Он все же почувствовал, что его крылья занемели, несмотря на то, что он не соприкасался с этим светом напрямую. К счастью, его крылья уже были широко распахнуты к тому моменту, когда он был поражен ужасающим холодом. Таким образом, они продолжали лететь прямо. Лицо же Юйхао побледнело из-за чрезмерного потребления духовной силы. В то же время его телу необходимо было выдерживать время всей этой духовной силы. Однако... Ему еще рано было расслабляться. Он знал, что несмотря на то, что она была мощной, силы этой атаки все же было далеко недостаточно, чтобы справиться с кем-то на уровне короля духа. Кроме того, падение с такой высоты было недостаточно, чтобы убить их. Ускоряющее устройство в его правой руке было нефритово-зеленого цвета. Затем оно начало излучать ослепительный красный свет, когда Юйхао влил в него свою оставшуюся духовную силу. Когда он сделал это, ускоритель выпустил полосу белого пламени и их сразу же резко бросило в сторону города Шрек, сохраняя их текущую высоту в 300 метров. Ехал начал планировать, как им сбежать еще в тот момент, когда ледяной шелкопряд рассказал ему о врагах, сидящих в засаде. К счастью, его предупредили заранее, поэтому у него было много времени подумать. В обычных обстоятельствах они определенно бы погибли от рук столь могущественных экспертов, как их враги. Таким образом, сражаться с ними лицом к лицу было бы просто невозможным, поэтому они могли положиться только на что-то неожиданное. План Юйхау начался в тот момент, когда они развернулись для побега. С того момента он старался изо всех сил, чтобы они достигли их текущего положения. Теперь... Когда они летели на высоте 300 метров, даже императоры духа до тех пор, пока они не умели летать, не смогли бы с легкостью добраться до них, используя атаки прямо с земли. Не то чтобы высокоранговые мастера духа не умели летать, но для этого необходимо было быть как минимум святым духом. Только тогда человек сможет использовать мощь своей духовной силы, чтобы лететь в течение короткого промежутка времени. Таким образом, император Духа все еще был недостаточно хорош с этой точки зрения. Из-за этого они будут в относительной безопасности, находясь на большой высоте. Тем не менее, им все же понадобилась их удача, чтобы у этого императора Духа тоже был духовный навык, позволяющий ему летать. У них не осталось бы и даже и шанса, если бы это произошло. Однако, в этот критический момент богиня Удача поддержала их. Как и предсказывал Юйхао, три короля духа, которые падали с неба, смогли оправиться от обледенения лишь после того, как спустились на сотню метров вниз. Они с большим трудом раскрыли свои крылья и замедлили падение. Несмотря на то, что они были взволнованы, им все же удалось восстановить самообладание, прежде чем они упали прямо на землю. Однако, теперь они не могли достичь двух своих целей, которые все еще парили в небе. Император Духа, преследовавший их по пятам, внезапно увеличил скорость и направился к месту, где должны были приземлиться Юйхао и Вандун. В этот момент он знал, что его шансы на успех уже были довольно низки, его миссия закончится неудачей, если он не сможет поймать и убить их до того, как они войдут в город Шрек. Тем не менее, он все еще хотел сделать одну последнюю попытку. Если он не сможет добиться успеха после этого, ему придется бежать как можно быстрее. Скорость, которой могли достичь императора духа, была не тем, что Юйхау и Вандун могли даже представить себе со своим жалким совершенствованием. Кроме того, шестым духовным кольцом этого императора духа было внушающее благоговение десятитысялетним черным кольцом Черным духовным кольцом. Император духа бежал так быстро, как мог, пока не настиг северных ворот города Шрек. Юйхао и Вандун были еще в 200 метрах от городских стен, когда он достиг этих ворот. Как только он достиг ворот, он вонзил носок своей ноги в городскую стену и начал подниматься по ней с удивительной скоростью. Ему потребовалось лишь мгновение, чтобы достичь вершин. К этому моменту Юйхао и Вандун истратили большую часть своей духовной силы. Кроме того, крылья Вандуна все еще находились под воздействием зеленого света, который Юйхао выпустил некоторое время назад. Иван Дун определенно не являлся королем Духа. Большая часть его цы и крови была заморожена, поэтому он больше не мог высвобождать силы для взлета вверх. Таким образом, они только могли беспомощно наблюдать, как император Духа, стоящий на вершине городских стен, взмыл в небо и бросился прямо к ним. Посреди полета император Духа резко поднял правую руку, он направил на них широкий меч, окутанный черным пламенем. Черное, как смоль, пламя, похоже, возникло из его десяти тысячелетнего духовного кольца. Не было никаких сомнений в том, что Юйхао и Вандун не смогут защититься от такого рода атаки. В этот момент три фигуры с невероятной скоростью бежали по стенам города. Первым среди них был Бэйбэй, -Бэй. его тело уже было покрыто чешуей дракона, и его боевой дух, синий молниеносный тиранический дракон, демонстрировался в полной мере. За ним следовали Сюй Санши и Дзэн Нянь. Вокруг тела Бэй Бэя и Сюй Санши вращалось не по три, а по четыре духовных кольца. Первые два духовных кольца каждого из них были желтыми, а два других фиолетовыми. Это явно демонстрировало, что они оба уже стали предками духа. Однако, даже когда пара увидела их, Вандун почувствовал, что они находились так близко и все же так далеко, они не успеют вовремя. Вандун! Юхау вдруг закричал. После этого он крепко обнял Вандуна руками. Его деление духовным обнаружением также внезапно исчезло. Вандун сразу же очнулся, когда сила Хаудуна в их телах начала бурлить. Десятиметровая зона вокруг них начала светиться, поскольку была пронизана крайне своеобразным сиянием их тел. Это сияние было чрезвычайно странным, цвет варьировался между синим, фиолетовым и даже золотым. Более того, множество странных и разнообразных колебаний духовной силы смешивались с интенсивным светом. За спиной Вандуна появилась огромная фигура. Это была совершенная и абсолютно великолепная сияющая богиня бабочек. В то же время образ большого глаза с вертикальным зрачком появился позади тела Юйхао. Глаз был бледно-золотым, но его зрачок излучал слабое пурпурное сияние. Затем Эти две огромные фигуры начали приближаться друг к другу. Сделав это, они начали сливаться вместе. Проекция духовных глаз Юйхао становилась все более и более глубокой. Она приобретала пурпурно-синий цвет, в то время как ранее золотистый цвет полностью уже испарился. Напротив, проекция сияющей богини-бабочек Вандуна начала гореть золотисто-голубым пламенем, приближаясь к духовному глазу Юйхао. Все еще пылая, сияющая богиня бабочек распахнула свои прекрасные крылья и медленно обернула их вокруг проекцией духовных глаз. Юйхао и Вандун также крепко держали друг друга в объятиях. «Огромный духовный глаз казался чрезвычайно таинственным. Если бы вы взглянули в него, вам бы даже показалось, что внутри него находится бесконечный мир». Как только Император Духа достиг расстояния в 30 метров от них, синие, фиолетовые, золотые вспышки молний понеслись прямо к нему. Эти полосы света выглядели практически иллюзорными. Места, через которые проходил свет, были совершенным сиянием, которое, казалось, пришло из древних времен. Они оставляли за собой тусклый и искривленный блеск. И Император Духа, и Короли Духа были просто потрясены, когда увидели это. Даже быстро приближающийся Бэйбэй -бэй, и Сёй Санши и Цзэнэнэнь были потрясены. Сцена, которая перед ними предстала в этот момент, была просто великолепна. Призрачное сияние оставляло за собой золотую дорогу прямо в небе. Только что продемонстрированное умение являлось могущественным слиянием боевых духов Юйхао и Вандуна, а также их последним козырьком. Золотая дорога посреди испеляющего блеска. Так называлось это умение. В последний раз, когда они демонстрировали это умение, у Юйхао было одно кольцо, а у Вандуна было два. Но теперь они обладали двумя и тремя кольцами соответственно. Их совершенствование и силы и их тел были намного лучше, чем в прошлый раз. Когда они начали активировать свой навык слияния боевых духов, они подумали, что духовная сила внутри их тел слишком истощена. Однако им все же удалось выжать немного скрытой энергии и, наконец, использовать свой самый последний сильный ход. Черное пламя на боевом клинке императора Духа стало гореть еще сильнее. Он не был слепым и легко смог определить их совершенствование по количеству духовных колец. Даже если сцена перед его глазами была великолепной, одного удара его меча было бы вполне достаточным, чтобы положить конец этому свету Юйхао и Вандуну. Однако он быстро осознал свою ошибку. Как только его черный меч соприкоснулся с этим ослепительным светом, разум императора духа тут же опустел. Чувство, которое он испытал, было изумительным. Он не испытывал никакой боли, на самом деле он чувствовал себя как кто-то грязный, вошедший в ванную, а зачем брошенный в бассейн, будучи предварительно раздетым до гола. Казалось, что все, о чем он сейчас обладал, вдруг просто моментально исчезло. Его мощные духовные кольца, меч и даже духовные навыки – все исчезло. Осталось только его тело, тело, которое теперь напоминало золотую статую. Но он все же сразу упал с неба в сторону городских стен. Тем не менее, император духа все еще мог двигаться, однако он чувствовал, словно все его окружение внезапно покрылось золотым оттенком. Его духовная сила была в норме, но он чувствовал жжение по всему своему телу, словно оно собиралось растаять. Более того, он неожиданно потерял связь со своим боевым духом. На самом деле он должен считать себя везунчиком, поскольку он был первым врагом, который смог выдержать тотальную мощь Золотой Дороги. Мощи Золотой Дороги было недостаточно, чтобы убить Императора Духа. Тем не менее, ее ужасающая ограничивающая способность все же смогла на мгновение остановить его. На самом деле, эта ограничивающая способность фактически представляла собой лишение связи с боевым духом. Между тем, оставшаяся духовная сила юихау и вандуна также была полностью израсходована, когда они провели эту последнюю атаку. их духовной силы было недостаточно даже для поддержания их духовных колец потеряв поддержку сияющей богини бабочек они также начали падать с неба к городским стенам в этот момент огненно красная фигура внезапно бросилась к ним из очень отдаленного места. Ее скорость была настолько высока, что она оставляла за собой на небе десятки остаточных изображений. Она прибыла и схватила их обоих прежде, чем Юйхао и Вандун успели достичь земли и прежде, чем короли духа успели добраться до них. Сделав это, она бросила их в сторону Бэйбэя, Сюйсанши и даже Цзэннань, которые только что спрыгнули с городских стен, затем сказала... «Я действительно хочу увидеть, кто настолько смел, чтобы напасть на студентов моей Академии Шрек!» Внезапно раздался яростный голос этой красной фигуры. Мася была охвачена пламенем и напоминала богиню огня, когда за ее спиной простирались два крыла Феникса. Она с презрением смотрела на толпу врагов прямо перед ней. Три главы с 56 по 58 закончились. Ну а дальше будет немного разговорчиков, поэтому кто не хочет это слушать, может просто закрыть ролик и подождать выхода следующей главы. Ну а если вы остались, тогда слушайте. Недавно я подавал заявление на YouTube, чтобы участвовать в монетизации роликов. Ну, чтобы на роликах появилась кнопочка «Спонсировать», чтобы любой желающий отблагодарить меня за проделанную работу мог это сделать через YouTube. Но! К сожалению, мне пришел отказ, потому что канал не соответствует, пока что не соответствует тем политикам, которые выставляет YouTube. Поэтому, если вы все же захотите меня отблагодарить финансово или словесно, вы можете написать комментарий, либо воспользоваться ссылками в описании к этому ролику и отблагодарить меня там. До встречи в следующих глазах.